Хорошая работа говорит сама за себя. Когда я был маленьким, главной добродетелью считалась скромность, даже если она была фальшивой. Мне внушали, что люди сами могут заметить ваши умения, таланты, сильные стороны, достижения, успехи, а указывать на них дурной тон. Да, на социальном уровне этот принцип в целом неплох. Хотя я против ложной скромности, и, на мой взгляд, вполне можно обойтись без самоуничижения. Я не говорю о том, что нужно быть хвостуном, это уж точно никогда не приветствуется. Однако, если речь идет о работе, не стоит надеяться на то, что начальство заметит ваши достижения, как-то узнает, что именно вы предложили крайне эффективную новую систему или вспомнит о той огромной работе, которую вы проделали в прошлом феврале. Вам придется говорить об этом самим. Я знаю людей, которые много лет жалуются на слишком медленное продвижение по службе и удивляются, почему другим дают повышение, а им нет. Причина кроется в том, что они не привлекают к своим успехам внимание начальника или начальника-начальника. Имейте в виду, что у современных менеджеров нет времени на то, чтобы сидеть и разбираться, кто из их команды сделал то или это. Если не указывать им на это, они ничего не заметят». Поэтому, если хотите, чтобы ваши заслуги не остались без внимания, ты тычьте ими в нос своему начальству. Конечно, пустое бахвальство – это плохо. Оно вам ничем не поможет. Нельзя ходить по офисным коридорам, распевая во все горло «Я лучший продавец, который у вас когда-либо был» и надеяться, что вас все будут любить. А вам важно, чтобы вас любили. Начальство не захочет вас продвигать, если вы абсолютно непопулярны в коллективе. Так как же добиться того, чтобы оно знало о той пользе, которую вы приносите компании? Для начала обязательно четко, но не слишком демонстративно указывайте свое имя на всех письменных документах, автором которых вы являетесь. После особенно успешной работы рассылайте электронные письма. Нет, в них не нужно писать «ну разве я не крут?». Письма должны иметь отношение к делу. Вы можете попросить коллег высказать свое мнение о вашей работе. Привлечь их внимание к своей особо крупной продаже или находке или ознакомить с отзывами, полученными от клиентов. Вы даже можете включить босса в копию, когда благодарите по почте ваших сотрудников. Все заметят, что вы ответственный и при этом не нехвастливый человек. Обязательно упомяните то, чем вы больше всего гордитесь, подавая документы на аттестацию на тот случай, если ваш начальник об этом забудет. А если вам удалось добиться особенно впечатляющих результатов, связанных с новой системой, подходом, стратегией или методом, которые вы сами разработали, подготовьте исчерпывающий доклад о том, какие преимущества может принести компании их повсеместное внедрение. Понимаете? Такие вещи не заставят вашу бабушку журить вас за хвостовство, но гарантируют, что ваши сильные стороны будут замечены. что приведет к повышению в должности или увеличению зарплаты. В общем, ваше имя точно запомнит. Осталось упомянуть всего об одной вещи, необходимой для того, чтобы все ваши труды не пропали даром. Вы должны хорошо делать свою работу. Правило 13. Сам себя не похвалишь – никто не похвалит.